Все мои нелепости, Уводящие меня от моей плохонькой, Но собственной, неповторимой жизни, Складываются мал-мало-меньшего Матрешку, самодельную, Как подарок в безденежье, Которую одаренный тихо спрячет И тугозабудет. Вся окрестная неволя, И тем более внутренняя, Вместо опыта несет только печаль И старость. Да и в опти Ничего хорошего. Опыт Сродни злопамятству, Бесплодному, исключающему чудеса, «Как там? Гулянь в чистом поле, Недолго вношу, На властный зов неволе По солнышку трушу Собачьи стихи, собачья жизнь!» «Собачья жизнь, бля!» — хлопнул в сердцах шофер потом «Сколько раз говорил, На этой рухляде далеко не уедешь, Так они, козлы, что говорят? Ты ж Савельев мастер, ты наладишь, А новенькие зилу салаги дали». Вот и с шофером переразговаривать в остывающей кабине. Сколько же ненужных слов я наговорил в своей жизни. Полный рот, жирных, притерных, как плесноводные моллюски, слов или пересухих, пережаренных пустых, как семечки, горьких, ломающих кадык и вызывающих слезы. Еще одна куколка в матрешке с улыбкой, то ли загадочной, то ли распутной. Несмертельность... Смехотворность ситуации лишал ее всякого смысла. Никому от этого не пользы, ни удовольствия. Да и не смертельность скоро оказалась сомнительной. Кабина быстро остывала. Костер, — подумал я романтически. Но от промерзлого чипыжника трудно было ждать толку, да и снег вокруг было по грудь. Шофер неожиданно складно стал рассказывать, что сам он родом из Крыма, И залушки, где цветут алиандра и пожухшие розы, мотаются на ветру, всю обчитай зиму, где ветер с яилы наносит в город снег, смешанный с дубовыми и буковыми листьями, а горлица печально кличит в кронах чекушку, чекушку. Жил он хорошо за счет курортников, которых держал везде, и в хате, и в сарайчике, и просто в загородках исполителей, она как свиней, да они велись себя как свиньи, что ей же То свет посреди ночи включат, То голдят а то и вовсе ребёнок орёт. Случалось, выгонять их с такие подлянки. А потом надоело. Сам он Савельев бывший циковой гимнаст, И в Москве бывал, и в Курске, А за баранку ж двадцать лет, Подтянуло на севера. Тут и люди вроде другие, как в армии, Коэффициент один и восемь, А семья, семья, не хай пока живёт. Может, вмажем Ты ж за рулём и я. — Сам то, — ответил Савельев. — Я достал из сумки одну из трех драгоценных бутылок. Савельев навалился на меня плечом и стал рыться в бардачке. Порывшися, достал он мутный стакан, кусок черствого хлеба и кружок вареной колбасы с загнутыми, потемневшими краями и оранжевой серединкой. Колбасу эту он разрезал на колени темным ногтем. — А ты самой Москвы? — начал светскую беседу Савельев, наливая. — Шишка, значит? — Тот, смотрю, за триста километров порожняком погнали. Поставь, — говорят, — заодно в лесхозе печати. все дела, а мне без разницы. Давай, — говорю, — двойной наряд. что ты на шишку не похож, — продолжал шофер, занюхивая. — Какая там шишка? — поскромчил я так. Референт замминистра. — О-о-о! Надо было как-то выбираться из этой беседы. — Тихо, — сказал Савельев. — Так гудит. Если вертушь к нам не по делу, Стоит, бля, машина и стоит, хряна не сядут. Снежная пыль замерцала в заре. казалось машина на гусьчином ходу, Летящая по целине. «Газушка — Газушка! — удовлетворенно кивнул Савельев И, приоткрыв дверцу, замахал руками. Проваливаясь, подошел черномородый мужик В толстом свитере и легкой куртке. Савельев, побеседовав с ним минуты три, повернулся ко мне. — Валазь! Довезет! Да — кратко и показалось недовольно, — сказал он. — А ты? — Пришлет, — сказал техпомощь. — Ну, давай. Вот поставишь? — Конечно. Будь здоров, — сказал я. И пошел за Чернобородом. Возле машины Чернобородый глянул веселым цыганским глазом на мой овчинный тулупчик, как на зайчий. Цветало и мутно было вокруг. Прозрачный серый свет не смешивался а накладывался на тьму, грубо смещаясь, образуя радужные закраины, как на репродукции в журнале «Огонек» десяток годов. Репродукции это были моим главным богатством, хранилищем, музеем, путеводителем по миру, загадочному, но едва ли не более реальному, чем тот, которым я существовал. Море Айвазовского больше отвечало моим представлениям о море, чем лузановское, воское, синее, с красным буйком посредине.